скорее как географический, а не этнографический термин. Кроме того, первоначально племя русов, так же как и асов, было в любом случае аланским или аланославянским. Шестое. Хазарское государство во второй половине восьмого и в начале девятого века. Арабское вторжение нанесло столь суровый удар хазарскому государству, что оно смогло от него оправиться только с течением времени. Баладури говорит, что верховный вождь Азим, хазар, то есть Каган, был обуян страхом. Поэтому он принял предложение Марвана о переходе в ислам как предварительном условии мира. Приняв ислам, Каган попадал в подчинение халифу, В этом отношении политика арабов была подобна византийской. Любой народ, принимающий греческое православие от патриарха Константинопольского, считался также находящимся под владычеством императора. Однако обращение Кагана в ислам явилось результатом не внутренних религиозных убеждений, а отчаянной военной и политической необходимости. Этот переход не был ни искренним, ни долговременным. В любом случае, обращенные преемники халифа не были мусульманами, и лишь небольшая часть хазарского народа осталась верной исламу. После успешной кампании 737 года Марван потратил несколько лет на установление контроля над кавказскими горными племенами. В 742 году он стал халифом, последним из династии Уммайядов. Вслед за его смертью в халифате вспыхнула смута, которая привела к воцарению новой династии халифов, династии аббасидов, под властью которой арабская политика стала менее воинственной. В период волнений и связанного с ними ослабления центральной власти в некоторых приграничных районах халифата началось оппозиционное движение, в Закавказье в том числе. Есть некоторые археологические свидетельства, иллюстрирующие беспокойную ситуацию в Закавказье того периода. Недавно около Гянджи был обнаружен клад арабских монет. Пахомов Гянджинский клад. Страницы 737-744. Некоторые из них могут быть датированы 130-м годом хиджры 747-748 годами или раньше, в то время как другие относятся к 144 году хиджеры, 762 год или к более позднему времени. Но в этом кладе нет монет, относящихся к периоду между 130 и 144 годами хиджры. и это можно объяснить тем, что владелец зарыл сокровища на эти годы из-за бурной ситуации в стране. Именно к этому десятилетию, 750-е годы, может быть отнесено вторжение Саварти севордиков в Закавказье. Смотрите раздел 3 выше. Возможно, что Саварти, то есть с нашей точки зрения варяги, предприняли свою кампанию под покровительством Хазар, поскольку последние были заинтересованы в подрыве арабского контроля над Закавказьем. Саварти – разрушили город Шамкор к западу от Гянджи и захватили всю территорию в районе Гянджи. Им не удалось, однако, завладеть богатым городом Берда, несмотря на попытку осуществить это. Стоит заметить, что город Берда, привлекший внимание Саварте, позднее станет целью русской кампании в Закавказье в 900 х в 1943-1944 годах. Возможно, что русы середины X века в своем наступлении на Берду были в какой-то мере движимы старыми легендами и преданиями о походе с возникшими среди русов середины VIII века. В 754 году халиф Аль-Мансур, стал проявлять беспокойство по поводу непрекращающихся волнений в Закавказье и назначил в качестве своего наместника в Армении Ясида бен Усаида Ас-Сулами, чтобы тот восстановил арабскую власть